На какое-то время она погрузилась в молчание. А ведь он прав. Если так следует подумать, то она и в самом деле, в общем-то, одинока. Близкого друга среди женщин у нее нет. В годы войны, когда на нее нападала уныние, она бросалась к Эллен. А после смерти Элин рядом всегда была Мелани. Правда,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 «Ах, Мелли!» – проронила она и нехотя добавила. «Не очень-то мне льстить то, что Мелли единственная, кто меня одобряет, ибо ума у нее кот наплакал. Да если бы она хоть немного соображала...» Карлиц смутилась и умокла. «Если б она хоть немного соображала, она бы кое-что поняла, и уж этого-то она бы не одобрила».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 Эта старая кляча, наша бабка, Видно была, ох, какая шустрая. И будут стараться подражать вам. Скарлет весело рассмеялась. А вы иной ну, раз попадаете в точку. Взять хотя бы мою бабушку Робияр. Мама вечно стращала меня ею, Когда я не слушалась. Бабушка была настоящая ледышка И очень строга к себе и другим по части манер. Но она была трижды замужем, из-за нее состоялась не одна дуэль, и она румянилась и носила до неприличия низко вырезанные платья и почти ничего под платьями. Вы невероятно восхищались ею, хоть и старались походить на свою матушку. А мой дед со стороны батлеров был пират.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 весьма благовоспитанный господин, чрезвычайно почтенный, религиозный. Так что видите, как оно бывает? Я уверен, ваши дети не будут одобрять вас, Карлетт, как не одобряют вас сейчас миссис Мэриузер и миссис Элсинг и их отпрыски. Ваши дети, скорее всегда, будут мягкие и чинные, какими обычно бывают дети у людей, лишенных сантиментов. И на их беду вы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 Ни словом не обмолвились о ее состоянии, и она всегда, даже в очень теплые дни, натягивала на себя полость до самых подмышек, если ехала с Рэтом, утешаясь с присущей женщинам наивностью, нелепой мыслью, что он ничего не заметит. И сейчас, вспомнив про свое положение, она чуть не задохнулась от злости и от стыда, что ему все известно.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 В вашем положении. Джеральд деликатно говорил в ожидании прибавления семейства, а даммы жеманно именовали беременность состоянием. Высущее дитя, если думаете, что я ничего не знаю и специально парились под этой жаркой полостью, конечно же, я знал, стал бы я иначе. Он только мог. Между ними воцарилось молчание.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 Пусть даже для этого им пришлось бы снова сжечь город и повесить каждого десятого мужчину. это заденет и вас, Карлит. Вы можете потерять деньги. Да и потом, когда занимается прерия, пожары не остановить. Конфискация собственности, повышение налогов, штрафы с подозреваемых мужчин. Я слышал, как обсуждались все эти меры. Коклус-клан.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 И мои слова падают на бесплодную почву. Поэтому я скажу лишь одно. Не забывайте держать всегда при себе этот ваш пистолет. А я, когда в городе, уж постараюсь выбирать время и возить вас. Рэд, неужели вы в самом деле? Значит, это чтобы защищать меня, вы... Да, моя прелесть. «Моя хваленная галантность побуждает меня защищать вас!» В черных глазах его заблестели насмешливые огоньки, и лицо утратило серьёзность и напряженность. «А, почему? а Все «Всё из-за моей глубокой любви к вам, миссис Кеннеди. Да, я молча терзался, жаждал вас и алкал вас, и боготворил вас издали».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 «Я открываю вам мою тайну, страсти мою!» «Да замолчите вы, ради Бога!» Оборвала его Скарлетт, да нельзя раздосадованная, что случилось с ней всегда, когда он делал из нее самовлюбленную дуру. К тому же ей совсем не хотелось обсуждать Эшли и его порядочность. «Что еще вы хотели мне сказать?» «Что?»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 И губы у нее загрубели и стали как железо. Вы ведь устаете, когда правите ее, верно? Ну, а если она вздумает понести, вам ее ни за что не остановить. И если она вывернет вас к канаву, то и вы, и ваш младенец можете погибнуть. Так что либо доставайте для нее очень тяжелый муж штук, либо позвольте мне поменять ее на более спокойную лошадку с более чувствительными губами. Скарлетт подняла на него глаза, увидела его бесстрастное, гладко выбритое лицо, и все раздражение куда-то исчезло, как раньше исчезло смущение от того, что они заговорили о ее беременности. Он был так добр, с ней несколько минут назад так старался рассеять ее смущение, когда ей казалось, что она вот-вот умрет со стыда. А сейчас он проявил еще большую доброту и внимание, подумав о лошади. Волна благодарности затопила Скарлетт, и она вздохнула. Ну, почему он не всегда такой? — Да, мне трудно править этой лошадью, покорно сказала она. — Иногда у меня потом всю ночь руки болят. Так сильно приходится натягивать вожжи.